Часть третья. Шерлок Холмс в реальной жизни. В истории сыска хватает загадок и загадочных личностей. Герой предыдущего очерка, создатель французской криминальной полиции, типичный тому пример. Ничего удивительного в этом нет. Значительная часть событий и личности, относящихся к истории криминалистики, не любят яркого света и гласности. Преступление — загадка. Методы и действия детектива — загадки, для непосвященных, разумеется. Но так и сам он просто обязан быть личностью загадочной. Как же иначе? Среди окутанных таинственностью фигур великих детективов Пальма Первенства принадлежит человеку уже при жизни, заслужившему славу лучшего сыщика Великобритании. Ныне он известен как Игнациус Пол полоки хотя, возможно, это не подлинное имя, во всяком случае имя произвольно измененное или произвольно искаженное. О его рождении и молодости неизвестно ничего. Сколько-нибудь достоверные сведения относятся лишь к 1849 году, когда полоки появился в Англии. Да и причины его появления в Альбионе, равно как и внезапная стремительная карьера на поприще частного сыска, тоже вызывают удивление и множество вопросов, все еще остающихся без ответов. Есть и другие загадки. Например, в популярной книге Юргена Торвальда «Век криминалистики» имеются рассказы о видоке о Пинкертоне, о других сыщиках и криминалистах XIX века, но ни слова не сказано о поллоки И это при том, что во второй половине XIX века он считался лучшим детективом Англии, Лишь в относительно недавнее время о нем кое-что начали писать. Например, в России в книге Светозара Чернова «Бейкер-стрит. Эпоха Шерлока Холмса», в главе, посвященной частным детективам викторианской эпохи, приводится краткая биография этого человека. К сожалению, не без ошибок. В Великобритании не так давно вышла книга «Блистательная дедукция. История реальной жизни великих сыщиков». Мэтта Канса, в которой Игнациусу Поллоке посвящена отдельная глава, и вновь с некоторыми искажениями и неточностями. Наконец, уже совсем недавно, в июне 2015 года, вышла из печати первое более или менее полное жизнеописание сыщика, написанное Брайаном Кессельманом и озаглавленное «Паддингтон Поллоки. Частный детектив. Таинственная жизнь подлинного Шерлока Холмса и его эпоха». Что же это был за человек? И почему все чаще его так громко и высокопарно именуют подлинным Шерлоком Холмсом? При том, что он ни разу не упоминается Артуром Конан Дойлом среди возможных прототипов великого сыщика с Бейкер-стрит, хотя некоторые факты биографии Поллоки и детали его расследований наталкивают на мысль именно об этом. Почему, кстати говоря, Артур Конан Дойл ни словом не обмолвился о своем старшем современнике, которого сравнивали с его героем. Как и при каких обстоятельствах оказался Поллоке в Англии и почему открыл частное детективное бюро? Что за странные по сей день не до конца расшифрованные послания остались от него? Что за еще более странные объявления, состоявшие порой из одного слова, а то и просто нескольких букв, оставлял он в колонке страждущих «Лондонской Таймс»? какие преступления были им раскрыты, что стало причиной ужасного и трагического финала его долгой жизни. Трудно найти ответы на эти вопросы, еще и потому, что в отличие от своих более известных коллег Эжена Франсуа Видока и Алана Натаниэля Пинкертона, Игнациус Поллоки никогда не испытывал писательского зуда. Во всяком случае, он не оставил никаких воспоминаний или мемуаров, кроме записных книжек, в которых историки не разобрались по сей день, да писем, больше похожих на шифрованные донесения. Не так много сохранилось и его портретов, так что почти все издания, рассказывающие о нем, зачастую иллюстрируются одним и тем же изображением, карикатурой известного французского художника Фаустина Бетбедера из серии знаменитой лондонцы». Кессельман в своей книге публикует еще одну газетную карикатуру и один фотографический портрет Поллоки, относящийся к последним годам жизни. Фотография изображает седовласого джентльмена в зимнем пальто и шляпе, опирающегося на трость. Под фотографией, оригинал которой хранится ныне в Нью-Йоркском институте Лео Бика, есть подпись «Мистер или сэр Поллоки, внучатый дядя Тони, знаменитый британский детектив» это все. Даже после Эжена Франсуа Видока, жившего в до эпоху, изображение осталось больше. Попробуем восстановить биографию этого человека, хотя бы в той степени, которую позволяют архивные документы, расшифрованные и опубликованные за последние годы рядом исследователей из разных стран. А заодно расскажем и о других полицейских детективах и частных сыщиках викторианской эпохи, с которыми, так или иначе, доводилось сотрудничать или конкурировать подлинному Шерлоку Холмсу. Пожень, Пресбург, Прешпорек Братислава, нынешняя столица республики Словакия, не всегда называлась Братиславой. Венгры называли ее Пожень, немцы Пресбург, чехи Прешпорек. А когда-то, в средние века, у нее вовсе было латинское имя — Истрополис. Причина понятна. Братислава оказывалась городом то богемским, то австрийским, то немецким, то венгерским, и не просто городом. Дважды ей довелось быть словацкой столицей в 1939-1944 годах и после 1989-го, и один раз венгерской в 1541-1684 годах, после того, как прежнюю столицу венгерского королевства захватили османы. Словом, история города — Напоминает старый еврейский анекдот о Раввине, который родился в Австрии, женился в Венгрии, учился в Чехии, Раввином стал в Словакии, сына женил в СССР, а умер в Украине. И все это, не покидая родного Мукачева. Именно в Пресбурге-Братиславе, в семье Йозефа Франца полока 19 февраля 1828 года родился сын, которого назвали Игнац Пал. Игнац Пал. «Поллок». «Поллоки» он писался на венгерский манер, подобно тому, как венгерское название родного его города Пожань писалось с окончанием «Y» — «Пожани». Точно определить занятие Поллока-старшего будет трудновато. В Пресбурге в тот момент проживало несколько Йозефов-Францев Поллоков, и по меньшей мере у шести из них были сыновья по имени игнат Пал, родившиеся примерно тогда же, когда родился наш герой. Следует учесть, что и он сам создал нынешним историкам трудности, поскольку иногда указывал годом рождения не 1828, а 1829 год, что, согласитесь, не облегчает усилия по его идентификации. Правда, некоторых кандидатов сразу можно отвергнуть, ибо о них в архивных документах указана дата не только рождения, но и крещения. Мы же знаем, что лондонские джентльмены, упоминая полоки в частных письмах, с нескрываемым раздражением раз за разом прибавляли «этот венгерский еврей» или «этот немецкий еврей». Иной раз его называли даже «польским евреем», как о том упоминает, например, Мэтт Канс в своей книге о великих сыщиках. Так что можно высказать предположение, что наш герой вряд ли был христианином. Согласно Брайану Кессельману, посвятившему рассказу о собственных поисках документов о рождении Полоки целую главу в биографической книге, игнат спал Полок действительно происходил из очень религиозной еврейской семьи, а его отец, Йозеф Франц Полок, отправлял обязанности Шамеса, синагогального служителя или старосты, в главной синагоге Пресбурга. игнат спал Полок не был ни первым, ни единственным ребенком в семье, у него были братья и сестры. Отмечу заодно, что ряд документов, касавшихся нашего героя, можно отыскать в некоторых разделах известного и популярного сайта «Jewish Gen», вот уже много лет публикующего архивные материалы еврейских общин Европы, списки налогоплательщиков, свидетельства о рождении, смерти, заключении брака и так далее. Многочисленное и весьма разветвленное семейство полок занимает в истории европейских евреев достаточно важное место. Согласно традиции, Корни этого рода восходят к 15 веку, к фигуре известного раввина Яакова Бен Йосефа по прозвищу Полог. 1460-1541. Рабби Яаков Полог родился в Люблине, Польше, затем переехал в Прагу, столицу Чехии, Богемии. Здесь, в Праге, он и получил прозвище Полог, то есть просто поляк по месту рождения, ставшая затем фамилией для него и его многочисленных потомков, всех этих поляков, поликов, полячиков и, конечно, наших поллоков из Пресбурга. Рабьяков возглавлял в Праге высший равинский суд, затем после острого конфликта с другими равинами оставил пост и уехал в польскую столицу Краков, куда пригласили его местные евреи, выходцы из Чехии. В Кракове, тогдашней столице польского королевства, он основал высшее религиозное учебное заведение по изучению Талмуда и Галахи, еврейского законодательства. Современники считали его величайшим знатоком Талмуда. Ему, в частности, принадлежит открытие особого метода толкования Талмуда, который получил название «пильпуль» от слова пиль-пель на иврите, означающего «перец» или «польский метод», и которым еврейские богословы пользуются и по сей день, хотя некоторые из них относятся к методу пиль-пуль скептически. К чему все это рассказывать? И зачем в истории сыска долгий рассказ о методах изучения Талмуда? Разумеется, не только и не столько для того, чтобы подчеркнуть древность и ученость семьи нашего героя. Дело в том, что если отставить в сторону его религиозную составляющую, метод пиль-пуль, отдающий предпочтение выявлению скрытых логических связей перед буквальным прочтением законов, как две капли воды похож на знаменитый дедуктивный метод Шерлока Холмса, неизменно восхищающий тысячи поклонников детективной литературы. Не существует никаких документов о том, где и как учился игнат полок Учитывая тот факт, что в британских иммиграционных документах он назывался профессором, профессор полоки, видимо, наш герой получил академическое образование, а исходя из происхождения и положения его отца, можно предположить, что помимо образования светского он получил и религиозное. Тем более, что Пресбург славился своей ешивой, основанной выдающимся религиозным мыслителем рэбе Моше Сойфером, или Ребе Моисеем Шрайбером, чей мавзолей сегодня является одной из туристических достопримечательностей Братиславы. И мне кажется, что изучавшийся в Ешиве Ребе Сойфера метод пиль-пуль, некогда разработанный далеким предком нашего героя, возможно, повлиял на методы, использовавшиеся им уже отнюдь не в религиозной сфере. Ведь обучение данному методу заключалось в том, что на примере воображаемых ситуаций по спорным вопросам законодательства учеников учили делать логически обоснованные выводы и решать возникающие парадоксы. Не худший способ тренировки интеллекта для будущих сыщиков. Сомневающиеся могут раскрыть любой современный учебник по криминалистике и убедиться, что все примеры там будущими криминалистами рассматриваются по тому же принципу, воображаемый криминальный казус, аргументы, логические построения, разрешение, казалось бы, неразрешимых парадоксов и так далее. А еще отметим, что семейство Поллок состояло в родственной связи со многими немецкими и австрийскими знаменитостями, среди них, в частности, семья матери Карла Маркса Генриэты Пресбург, Пресбурги из Пресбурга, Когда-то ее предки были равинами в родном городе нашего героя, почему и получили фамилию по названию этого города. Впоследствии они переселились в Нидерланды. Другим дальним родственником нашего героя был великий немецкий поэт-романтик Генрих Гейне, чьи корни также восходили к Пресбургам, а через них к Ребе-Полоку. Разумеется, все это родство было очень дальним, как говорится, седьмая вода на киселе. С 1828 года От рождения Игнаца Пала Поллока до 1849 года, появления его в Лондоне и превращения в Игнациуса Пала Поллоки мы не располагаем документальными свидетельствами ни о его учебе, ни о его работе, ни даже о его профессии, если таковая имелась. Но можем отметить в придачу к сказанному выше, что образован он был неплохо. Судить можно хотя бы потому, что к 20-летнему возрасту Полок свободно владел как минимум немецким, словацким, венгерским, французским, английским и итальянским языками. Значительную роль в этом сыграла, конечно, и история родного города, кочевавшего из одного языкового поля в другое. Родным языком Игнац Полок, как и многие евреи Европы, считал немецкий, и в дальнейшем личную переписку предпочитал вести на этом языке. Кроме того, можно предположить, что молодой житель Пресбурга-Пожани не избежал участия в бурных событиях, которые переживала Европа в 1848-49 годах, и возраст и происхождение толкали его в ряды революционеров. Следует отметить, что в «Весне народов», как романтично называют серию европейских революций того времени, принимали активное участие почти все молодые евреи Пресбурга. Пресбург был одним из центров борьбы венгерских революционеров против австрийской гегемонии. На первых порах евреи Венгрии обрели равноправие и, разумеется, оказались в рядах восставших. Но почти сразу же Пресбург стал едва ли не самым главным в стране очагом антисемитской пропаганды, возможно, из-за чрезмерного, по мнению националистов, участия евреев в национально-освободительном движении. Эта пропаганда — привела к жестокому еврейскому погрому, случившемуся в Пресбурге 23-24 апреля 1848 года. Один человек был убит, несколько ранены, еврейская начальная школа разгромлена, магазины, принадлежавшие евреям, разграблены. Сведений о наказании зачинщиков и участников этой трагедии нет. Вместо этого городские власти обрушили свой гнев на жертвы, евреям запретили записываться в Национальную гвардию, а кроме того приказали всем вернуться в городское гетто. С началом общеевропейской весны народов евреи начали покидать отведенные для них со времен Средневековья кварталы и селиться в других районах Пресбурга среди христиан. Реакция усилилась в 1849 году. Многие молодые евреи, участвовавшие в революционных событиях, начали покидать родные места. Забегая вперед, скажем, Правильно делали. Сразу после подавления антиавстрийского восстания, вспыхнувшего в 1849 году, в котором еврейская молодежь вновь приняла активное участие, несмотря на антисемитскую политику городских властей, антиеврейские законы стали жестче, а в апреле 1850 года по городу прокатился новый погром, еще более жестокий. Но к тому времени игнат Поллок уже оказался в Англии. Логично предположить, что причиной его эмиграции стало участие, разумеется, гипотетическое, но все же весьма вероятное, в революции. В 1849 году он, очевидно, уже ясно понимал, что победила реакция. Обратим внимание на то, что, возможно, именно к тем бурным временам восходит знакомство будущего детектива с Фридрихом Энгельсом, Эдуардом Бернштейном и некоторыми другими вождями европейского революционного движения. Но о его связях поговорим несколько позже. Все эти люди также эмигрировали, кто в относительно спокойную Швейцарию, кто, подобно нашему герою, в не менее спокойную Великобританию. Здесь, впоследствии, ему довелось встретиться с некоторыми из них и даже оказать помощь в щекотливых делах.